Часть 6. Мне нужно было сделать выбор. В гуще би битвы и… или пока отступить. Захватив контроль над людьми и использовав их как разменные монеты, я нажила себе врагов. Я оскорбила гордость бесчисленных злодеев, да и героев тоже, стала мишенью номер один. Я чувствовала, как закрываются двери, открытыми оставались только те, что были ближе всего. Хотя термин ближе было трудно применять, когда речь шла бы на измерениях. Я вернулась к своему старому резерву, собрала насекомых, переместила их через оставшиеся порталы, собрала всех к себе. Я шагнула через проход и вступила в облако, крышу высоко над Нью-Йорком Землебат, моим Нью-Йорком. Это не был сознательный выбор, просто порыв. Возможно, существовали более подходящие города, но этот находился в самом центре современной цивилизации, по крайней мере, до недавних пор. Если устраивать финальную сцену, то почему бы её не произойти здесь? Город был просто набит ресурсами, использовать которые мог каждый киип. Достаточно цел, чтобы до сих пор выглядеть как город, но и достаточно разрушен, чтобы напоминать нам, что именно стоит на кону. Через яснайвидяще вы я видела людей вокруг нас. Они не рассеялись и до сих пор более или менее держали строй. Пока что мы держались неплохо. Сын до сих пор возился с губителями на гимеле. Чтобы перевести дыхание, подумать, составить план и перекинуться словом, у нас оставались секунды, либо при большом везении минута-две. Если совсем не повезёт, времени будет больше. Достаточно, чтобы люди опомнились и отговорили себя продолжить бой, чтобы на меня наткнулся кто-то опасный. Чтобы освобождённые мною узники-клетки успели натворить дел. На улицах было так тихо только потому, что люди всё ещё приходили в себя и пытались понять, что происходит. К тому же я собрала их в группы... А откалываться от группы в такое время всегда страшно. Культы, религии и конг конгры клубы, они держатся вместе за счёт силы общности. В конце концов, мы социальные существа. Легче быть технарём в небольшой арме технарей, чем технарём, который сам по себе. Головы начали поворачиваться в мою сторону, на меня начали указывать несколько людей. Скрите и бормотание, ясновидящие предсказатели, видящие будущее. «Все они нашли меня. Если сейчас за мной придут с факелами, то выбор у меня небольшой». Среди них была и зелёная господа, королева-фей, и она была в бешенстве. Если она направит силу на меня, если ударит чем угодно, хотя бы близким по силе к тому, чем атаковала, когда я была на пике силы, мне крышка. Была целая куча кейпов, которым очень не понравилось, что их превратили в марионеток. Я подозревала, что среди них было немало тех, кто был в прошлом жертвой. Хотя были и те, кто привык сам управлять другими. Илон, учитель, девочка-хирург. Я считала, мне повезло, что я смогла дойти так далеко, что вся не скатилась в хаос, как только ища с поводок. Я встала отдельно, немного поодаль. Первоначальный план состоял в том, что я обеспечу себе обзорную точку, с которой будет видно, как разворачивается битва. Теперь же это место оказалось убежищем, как будто кейпы, которые могли бросать целые города себе под ноги, не решались потратить время и энергию, чтобы приблизиться ко мне. Я упал на колено, всё ещё держась за вице, словно за спасательный круг. Стоять было трудно, мне нужно было передохнуть, подумать. Вот только думать становилось всё трудней. Оставалась лишь оболочка, сердцевина которой гнила изнутри наружу. Я надеялся, что немного восстановлюсь, раз теперь под моим контролем было меньше людей, но, похоже, это так не работало. Что повреждено, то повреждено. Один отдел моего мозга набухал, расползался, подминая под себя другие отделы. как это произошло с социальным восприятием собачьей девочки. Если бы я могла говорить, способна была изъясняться, то я бы им всё объяснила. Я бы рассказала, как мы могли бы со всем этим справиться, если бы только работали вместе, скоординированно. Я бы разрешила им сделать со мной всё, что не сочтут нужным потом, лишь бы они сотрудничали сейчас. Я делала выбор за других, жертвовала ими, не давая им возможности сделать этот выбор самим. Если кто-либо в этой толпе был достаточно зол, чтобы обречь меня на участь хуже смерти, Но, возможно, она её это заслужила. Хотя наверняка это было бы несоразмерно. Я подняла ладонь к лицу, потянув руку ясновицы. В какой-то момент я сняла маску. Когда это произошло, дрожащая ладонью уклюже привела по глазам, по шее, нос, рту. Лицо не казалось реальным, будто оно было ещё одной маской. Я надавила пальцами, когда дошло до куба подбородка, онемение Я могла их почувствовать, но это ощущение было настолько незначительным по сравнению с ощущением всех людей, которых я контролировала, что я словно наблюдала его издалека, настолько отстранённым, словно меня и не было. Я была бы готова пожертвовать собой, если бы это означало спасение всех и вся, но это так себе предложение, когда от моей жизни почти ничего не осталось, мне нечего было предложить. Да и как бы я это сделала? Я бы объяснила свою стратегию, способ победить, если мы сможем привести фигуры в движение, Я бы собрала их, попыталась бы заручиться их поддержкой, заговорила бы с ними, даже зная, что через секунду меня пристрелят, но я была нема, не способна к общению. У меня оставалась только одна возможность, та, которая мне ни капли не нравилась. Я сместилась и села на краю крыши. Насекомые кружили вокруг достаточно густым облаком, чтобы снайперу было непросто сделать выстрел. Я ждала. Собравшиеся кейпы приходили во всё большее возбуждение, и я не могла бы снять. Они говорили на разных языках, отыскивая среди толпы своих. Голоса звенели от напряжения и гнева. Какая-то его честь была направлена в мой адрес, другая в этом-то илосе преимущество, ещё одна причина, по которой они не расстеялись. Большая часть упадка нашего боевого духа была вызвана тем, что мы оказались неспособны по-настоящему подействовать на сына. Мы били по нему, и как будто бы ничего не срабатывало. В лучшем случае мы выводили его из равновесия. Они не видели, как я сбросила на него бомбы. Они не осознавали в полной мере того, что происходило, когда сын тратил свою силу, чтобы загнуть в будущее, и даже того, что мы его потихоньку подтачивали. Предел тому, сколько урон он мог выдержать, существовал на самом деле. Но спасением, благотиё оказалось тот психологический удар, который, как они видели, мы сумели ему нанести. То, что сыну стало по-настоящему больно, то, как он отреагировал, увидев другую сущность. Возможно, они не смогли это осознать. или смогли, но я подозревала, что это был значимый фактор для нашего настроя. Они видели, что он отреагировал. Эта реакция, она была ключевой. Я была в тяжёлом положении. Я не могла действовать, не могла добраться до нужных мне кейпов. Число моих врагов сильно превосходло число друзей. Кроме той битвы снаружи, я вела войну ещё и внутри, борясь со своими разумом и телом. Я теряла вещи, привязывающие меня к реальности, боролась за то, чтобы найти точку отсчёта. Я монстр. Думала я, это не я, а это недавнее воспоминание, факт, который был ещё свеж в моей памяти. Что-то, что было прямо перед тем, как я начала терять память. Муравьиные пули, личинки в глазницах, отмирающая плоть, содо содранное с костей мясо, рука или колено. Эти картины были так ясны в моём сознании, что я почти могла увидеть их вокруг себя. Задыхающийся герой в гражданской одежде, У меня были средства спасти его, но я тогда сдерживалась. Я слышала голос, женский, добрые слова произнесённые с запинками, совершенно неуместные посреди всего этого. У меня была проблема с размещением воспоминаний. Затем, в некоторой степени преодолевая меня возврат к более жёстким мыслям, я стою над мужчиной, нажимаю на спусковой крючок, вижу последствия. Курсочки черепа, мозги и кровь, раскрашивающие тротуар под небом. Танец насекомых в лёгких мужчины, минимизирующий доступную поверхность, перекрывающий кислород. Совершенно иной, очень абстрактный способ убийства. Снова вмешивается голос, спокойный, словно я лишь подслушала то, что было сказано. Это создавало определённый... Какое ж там было слово? Конфликт двух идей? Ди... Диссонанс. Я попыталась разобраться, и в процессе осознал, что происходит. Вместе с порталами я потерял ещё один якорь, Гордость, уверенность, как напоминание о том, кем я была, когда правила городом, когда была на пике своего могущества, ну, кроме последних событий. Я неосознанно связала с этим воспоминаниями и мыслью. И теперь, когда их физическое воплощение исчезло, мысли исчезли вместе с ними. Моя личность распадалась. Я не знала, было ли реально всё то, к чему я стремилась, или это было лишь чем-то мелким, и я преувеличивала его важность. Королева Фей была права. Если бы она не предупредила меня, если бы не сказала мне, что необходимо за что-нибудь держаться, то неизвестно, где бы я теперь оказалась. Я потянулась в пост, как других икорей. Девушка с собаками её ручного волка превратили в инопланетное сат, и она потеряла его из виду, когда отступила через проход. Она оставилась в пустое пространство, туда, где прежде находилась дверь. Её, моя, напорнятся вытащила телефон и звонила и писала одновременно, пока её глаза блуждали по толпе. У неё была лишь одна пара глаз, а я обладал ограниченным локальным всеведением. Мы смотрели на одну и ту же сцену с очень разных точек зрения. Беспокойство, нетерпение. Кое-где у людей сдавали нервы, слёзы, паника. В первую очередь у тех, кто сумел избежать битвы. Те, кто прибыл с дальних земель и не имел понятия о том, что тут происходит, и ещё у кипов отставки. Вот только у них была поддержка, они не были совершенно одиноки. Я ощутила некоторое возмущение такой несправедливостью. Я попыталась его отбросить, но оно не поддавалось. Одиночка, уродка, чокнутая, сломанная, свихнувшаяся. Времени нет ни хрена, но нет. Надо ждать, пока кто-нибудь другой не сделает первый ход. Если я выступлю сейчас, то нарушу хрупкий мир равновесия, который поддерживала целостность группы, а не просто объединяться против меня. Я смотрела на чудовища психов, Девочка со щупальцами держалась позади, прячась в квартире и стараясь успокоиться. Ещё был кейп из клетки, который расхаживал туда-сюда. Когда я его подобрала, то смутно припомнила, что там он был совсем один, в его крыле здания были только двое других. С краю я увидела трио фурий, бледные, каким-то образом даже отдалённо не похожие на людей. Они наслаждались хаосом, и пока жива была хоть одна, остальные способны были возрождаться снова и снова. В качестве союзников они могли пригодиться, в качестве же врагов они могли и наверняка нанесли бы критический обезоруживающий удар, который загубил бы все наши усилия. Королева-фей вела себя очень спокойно и тихо, но одна из её подчинённых сейчас искала моё местонахождение. Она была опаснее всех остальных, опаснее для всех, не только для меня. В нынешнем положении ей едва ли имело значение. У меня было только одно сообщение, которое нужно было до них донести. Я видела всё, знала, что сработает, а что нет. Я представляла себе, что нам необходимо было сделать. Я силой закусила губу, как будто боль могла помочь мне сосредоточиться, приблизить меня к тому, чтобы быть собой, смотреть, наблюдать, ждать. Сынобивал губителя змея Левиафана. Он ковал его грудь ударами, раскалывал её. Вокруг ран распространились трещины, светящиеся золотым светом. Лицо сына исказило ярость, подобная ярости берсерка. Удары были такой силы, что ли, Виофана в беловь землю, которая раскалывалась под ним. Вокруг них струилась вода, родная стихия Ливиафана, но атака продолжалась, и вокруг сияющей раны вздымались целые горы пара. Ливиафан сумел прикоснуться к сыну одним плавником, и возникшая из-за этого дезинтеграция создала почти столь, как это манаудвайвый эффект. Крылатая губительница продвигалась через пар, золотисто-багряный туман. Она принесла с собой пушку и навела её на тех двоих. Она выстрелила, и порыв ветра устремился к ним, достаточно сильный, чтобы оттолкнуть их и очистить воздух. Самая маленькая губительница, держась в воздухе, разрядила лазер в золотого человека, нанесла две дистанционных атаки и заставила напасть трёх своих теневых питомцев. Получившийся взрыв поднял в небо осколки окружающих зданий и частицы земли. Вокруг образовался кратер, сравнимый с тем, который Левиафан оставил в настоящем Броктон-Бэй. Взрыв разделил пару сражающихся, оставив в стороне склонившегося Левиафана. Неповреждённой рукой он опирался о землю. Его голова свисала, грудь была разворочена. Сын лишь слегка скорректировал своё положение в воздухе. Он даже не вздрогнул, не притормозил, чтобы удержать равновесие. Он рычал и вопил, и среди этих дёрганых движений слепой ярости я чуть не пропустила, что произошло дальше. В тот момент, когда он вернулся в вертикальное положение, он швырнул сферу золотого света. Сфера пролетела по нисходящей траектории, и врезалась в раскрытую рану на груди Левиафана. Губитель пал, его тело обесцветилось, платье раскололось, как глина, пересушенная в печи для обжига. Первым раскрошились плавники, следом за ними и остальное тело. Мы раздразнили сына. Поманили его той единственной вещью, которую он хотел больше всего на свете, и забрали её. Он обратил своё внимание на крылатую губительницу и её меньшую соратницу. Губительница в виде башни уже была настолько повреждена, что могла только залечивать раны. Толстый губитель исчез. Нет, он был жив. Он создал временное поле вокруг себя и восстанавливался где-то в отдалённых местах. Сын нанёс им слишком большой урон. Они не выиграют эту битву за нас. Самые незначительные и самые слабые из нас были способны нанести сыну самый сильный удар. Те, по которых я полностью обошла своим вниманием. Я моргнула. Я моргнула. Нет, более того, я даже считала эти кипы совершенно бесполезными. Теперь я знала, что нужно делать.